Глава девятая. «Веселый муж». После полудня небо начало быстро затягивать тучами. Виолетта занервничала, а Рик был совершенно спокоен. «Кажется, будет дождь», — толкнула она его в бок. Он посмотрел на небо и равнодушно кивнул. «Однозначно будет. Нужно найти укрытие? Зачем? Промокнем, заболеем». «Умрем!» — с каждым словом голос принцессы становился все тише и несчастнее. «Ну, промокнем! Так лето же! Высохнем!» «Рик! Ты никогда не промокала под дождем?» — догадался парень. «Вообще никогда!» «Никогда!» — вздохнула принцесса. «Меня всегда прятали. Мне даже в сад после дождя не разрешали выходить, чтобы ноги не застудить». «Охренеть! Да ты тепличный цветочек!» Я ведь просила не ругаться. «Ладно, ладно. Я шаломлен, я шарашен. Так лучше?» «Слушай, Вилка, дождь — это всего лишь вода. Промокнуть не страшно, даже весело». Но, взглянув на ее испуганное лицо, вздохнул и сдался. «Ну ладно, лошади тоже не помешает отдохнуть». Где-нибудь переждем. Рик дождя не боялся. Ему ничего не стоило ехать и под дождем тоже, но вилка напродавала вчера кучу горшков и сэкономила несколько дней, которые он планировал провести в торопе. До большой осенней ярмарки времени было навалом, поэтому можно никуда не спешить. Привал так привал. Он поднялся в полный рост, огляделся и довольно кивнул. Скоро будет деревня. Там и спрячемся от дождя. Откуда знаешь? Дымом пахнет. Время у нас еще есть. Успеем. Точно? Точно. Смотри, птицы еще летают высоко. Ни погода, ни скоро. Да при чем тут птицы? Ох, да ты же не знаешь элементарных вещей. Примета такая. Птицы к дождю низко летают. Бред. Птицы всегда летают высоко. Бред не бред, а это всегда работает. Не веришь? Хочешь ехать дальше? Нет, верю, верю. Он усмехнулся с довольным видом и вскоре повернул лошадку влево по явственной колее. Если была дорога, то были и телеги. Если были телеги, то есть и кони. Если есть кони, то и люди найдутся. «Жизнь совсем несложная штука». Деревня и в самом деле имелась, причем не маленькая. Рик быстро договорился, чтобы им разрешили загнать телегу под навес и переночевать в сарае. Небо было уже черным, порывы ветра гнули к земле деревья. Наверное, хорошо, что они нашли укрытие. За их такая непогода на тракте, было бы неприятно». «Птицы летают у самой земли!» — зачарованно прошептала принцесса. Рик фыркнул и снял с телеги тюк с одеялами и запасной одеждой. Проверил крышу сарая. Свежая, добротная, течь не должна. Сбегал до ближайшего дома, купил хлеба, сметаны и кваса. А принцесса все еще стояла широко открытыми глазами и впитывала в себя буйство природы. «Странное!» Ярко сверкнула молния, накатил, рычай, ворча гром. Виолетта нисколько не испугалась, восторженно вздохнула только, и даже теплые капли дождя, дробью рассыпавшейся по крыше, по леннице и траве, не сдвинули ее с места. Кто-то боялся простыть, буркнул Рик, силой затаскивая жену в сарай. Есть будешь? Буду, с готовностью согласилась принцесса. «Вот хлеб, вот сметана, вот специально для тебя молоко и пирог с малиной. Квас тебе не понравится. Я попробую. Как хочешь». Квас ей и вправду не понравился. Горький. Сметана кислая, хлеб черствый. А вот пирог с молоком она уминала с восторгом. Рик невольно улыбался, глядя на нее. Ну, чисто котенок. Вся восторженная, взъерошенная и с молочными усами. Дождь мирно стучал по крыше. Рик достал из тюка две подушки и одеяло, кинул на кучу сена. Можно было никуда не спешить. — Слушай, Вилка, ты вообще причесываешься по утрам? — лениво спросил он. — Нет, там шпильки, мне самой не распутать. — Могла бы попросить. Она вздернула подбородок и отвернулась. «Во какая привереда! Просить не умеет, только требует!» «Иди сюда! Садись, я помогу!» «Ты не умеешь!» «Лошади, Гриву, могу расчесать, а ты ничем не хуже лошади! Садись, говорю, пока мыши у тебя в волосах гнездо не свили!» Виолетта уйкнула и тут же опустилась на подушку спиной к Рику между его длинных ног. Он достал откуда-то деревянный гребень, положил рядом с собой, осторожно и очень мягко принялся вытаскивать шпильки, повертел одну в руках, прищурился удивленно. Они серебряные что ли? Да, обычные. На праздники я пользуюсь золотыми жемчугом. На пару таких шпилек обычная крестьянская семья может жить неделю. Вы там в дворце совсем зажрались. — А я виновата? — И да, и нет. Нужно быть скромнее. — Вот теперь я сама скромность. Здорово, правда? Ты доволен? — Знаешь, почему-то нет. Не вертись, не то сделаю тебе больно. Принцесса закатила глаза, но замолчала. Больно он ей не делал, а был даже нежнее и терпеливее, чем ее горничные. Молча сопел, распутывал волосы, разбирал по пряткам. Долго и с удовольствием расчесывал, потом заплел две косы и завязал их обрывками тряпочек. «У тебя очень красивые волосы». «Спасибо», — смутилась принцесса. «А дождь все еще идет». «Да? Ты уже не боишься промокнуть?» «Нет». «Тогда пойдем?» «Куда?» «Под дождь?» «Зачем?» «Это весело». Рик стянул рубашку, скинул обувь. Взялся за тесемки на штанах, покосился на девушку и передумал. то никак его не могла понять, а он полуголый вышел из сарая, запрокинул голову, раскинул руки и весело засмеялся. Принцесса переступила с ноги на ногу, но за ним так и не пошла. Рик покружился немного, вернулся и заявил. Вот и помылся. И штаны еще постирал. Отвернись, я переоденусь. «А что будет, если я не отвернусь?» — поддразнила его принцесса. «Ну, смотри, коли нравлюсь. Мне скрывать нечего». ты никогда не видела голова мужчину. Она и полуголовы не видела. Откуда? Книжек с такими картинками в королевской библиотеке не водилось, а гвардейцы и придворные при ней не раздевались. Поэтому она скромно опустила ресницы, но все равно разглядывала Рика скользя любопытным взглядом по мышцам груди, по ребрам, по впалому животу, по рушему мокрой шерстью, по узловатым жилистым предплечьям. Штаны он снимал, отвернувшись. Самое интересное она не узнала, но и без того впечатлений было достаточно. «Вилка, а ты в карты играть умеешь? В вулькарную простонародную игру для не слишком умных людей? Конечно, нет. Научишь?» Рик хохотнул и достал карты из тюка вещей. «В козла? В очко? В барыню?» «Во всё по очереди!» — азартно воскликнула принцесса. «Рассказывай!» Конечно, он немилосердно ее обыгрывал. Но это было забавно. Никогда лето не проводило время так весело. Уснула она сытой, довольной, с улыбкой на лице. Рик же хмурился. Он поправил юбку, обнажившую стройные ножки принцессы до бедра, укрыл ее одеялом и отодвинулся подальше. «Демоны! И почему она такая красивая?»